Глава шестнадцатая. То, о чем забыли. Как только Дэн закрыл свой телефон, Дэйв тут же предложил. «Давайте возьмем с собой Люси и отправимся за Аброй». Дэн покачал головой. «Она говорит, что у нее все хорошо, и я ей верю. Но надо помнить, что ей вкололи наркотик», — заметил Джон и она может мыслить не совсем рационально. Она мыслила достаточно рационально, чтобы помочь мне разделаться с тем, кого называла вороном, — возразил Ден. И сейчас я в ней тоже не сомневаюсь. Дайте им отоспаться и выгнать из себя отраву, которой напичкал их, этот сукин сын. Нам же нужно позаботиться о других вещах, и очень важных. Вы должны хоть немного мне довериться, «Дэвид, ты скоро увидишься со своей дочерью. А сейчас слушай меня внимательно. Мы высадим тебя у квартиры бабушки твоей жены, чтобы вы вместе с Люси приехали к ней в больницу». «Не знаю, поверит ли мне она, когда я расскажу ей обо всем, что сегодня произошло. Я и сам с трудом в это верю». «Скажи, что с рассказом лучше подождать, пока мы не соберемся все вместе, включая Момо». «Едва ли нас к ней пустят», — Дэвид посмотрел на часы. «Время для посещений давно истекло, она очень больна». «Медицинский персонал обычно смотрит сквозь пальцы на соблюдение правил, когда речь идет о смертельно больных пациентах», — сказал Дэн. Дэйв посмотрел на Джона, но тот только пожал плечами. «Парень работает в хосписе. Думаю, в этом вопросе ему можно доверять». «Но она, наверное, даже не приходит в сознание», — упорствовал Дэвид. «Будем решать проблемы по мере их поступления». «И вообще, какое отношение к этому имеет Четта? Она же ничего не знает». «Уверен, что она знает гораздо больше, чем ты думаешь», — ответил Дэн. Они высадили Дэйва у дома на Мальборо-стрит, и проследили, как он поднялся по ступеням и позвонил в одну из квартир. «У него вид маленького мальчика, который знает, что скоро ему придется снять штанишки и получить ремнем по голой попе», — заметил Джон. «Чем бы все ни обернулось, это тяжелое испытание для его брака. У стихийных бедствий нет виноватых. Попробуй втолковать это Люси Стоун». Ход ее мысли будет примерно таков. Ты бросил свою дочь одну, и свихнувшийся бандит выкрал ее. На каком-то уровне подсознания она всегда будет так думать. Абра может заставить ее изменить свое мнение. А что до нынешней ночи? Мы сделали все от нас зависящее. И, как мне кажется, справились совсем неплохо. Но еще не закончили даже близко не подошли. Дэйв снова нажимал кнопку звонка и всматривался в небольшой коридор, когда двери лифта распахнулись, и из него выскочила Люси Стоун. Лицо ее было измученным и бледным. Как только она открыла входную дверь, Дэйв начал что-то говорить. Люси тоже. Потом она впустила его внутрь, втащила, ухватив за обе руки. Бог ему в помощь тихо произнес Джон. «Это напомнило мне немало ночей в прошлом, когда я приходил домой пьяный в три часа утра. Теперь все зависит только от него. Либо он убедит ее, либо нет», — сказал Дэн. «А нам пора заняться другим делом». Дэн Торренс и Джон Долтон приехали в центральную больницу штата Массачусетс около половины одиннадцатого. На этаже, где располагалось отделение реанимации, было пусто. Сдувающийся воздушный шарик с разноцветной надписью «Выздоравливай поскорее» вяло плыл вдоль потолка, отбрасывая на него медузообразную тень. Дэн подошел к стойке дежурных медсестер и представился сотрудником хосписа, в которой предполагалось перевести мисс Рейнольдс, показав свое удостоверение из Ривингтона. Джона Долтона он назвал семейным доктором «натяжка, но не ложь». «Нам необходимо оценить ее состояние накануне переезда», — сказал Дэн. И двое членов семьи пожелали присутствовать. «Это внучка, мисс Рейнольдс и ее муж». Прошу простить за столь поздний визит, но иначе не получилось. Они оба уже скоро будут здесь. — Я знакома со Стоунами, — сказала старшая медсестра. — Это очень милые люди. Люси так заботится о своей бабушке. Кончетта — необыкновенная личность. Я читала ее стихи. Они просто бесподобны. Но если вы ожидаете что-то услышать от нее самой, джентльмены, то вас ждет разочарование. Она впала в кому. Но «Ну, это нас не остановит», — подумал Дэн. «И к тому же...» — сестра с сомнением посмотрела на Джона. «Не знаю, следует ли мне говорить это...» «Продолжайте», — сказал Джон. «Я еще не встречал старшей медсестры, которая не знала бы, каков расклад». Она улыбнулась ему в ответ, потом повернулась к Дэну. «Я слышала только положительные отзывы о хосписе Ривингтон», но у меня есть сомнение, что Кончетту туда отправят. Даже если она проживет до понедельника, едва ли стоит куда-то перевозить ее. Будет милосерднее дать ей спокойно закончить свои дни здесь. Простите, если я говорю лишнее». «Ни в коей мере», — ответил Дэн, «и мы обязательно примем во внимание вашу точку зрения. Джон, спуститесь, пожалуйста, в вестибюль» и проводите Читу Стоун наверх, когда они приедут. Я могу начать без вас. Вы уверены? Да, — ответил Дэн, бросая на него выразительный взгляд. Полностью уверен. Она в девятой палате, — сообщила старшая медсестра. Одноместная, в дальнем конце коридора. Если я вам понадоблюсь, нажмите кнопку вызова». на двери палаты номер девять действительно значилась фамилия кончетты но уже отсутствовали листы с рекомендациями по лечению а показания монитора под потолком не внушали оптимизма дэна окружили знакомые запахи освежителя воздуха антисептика и неизлечимой болезни последний пел в его голосе словно скрипка способная издавать лишь одну высокую ноту. Стены палаты были увешаны фотографиями, на многих из которых присутствовала абра всех возможных возрастов. На одном снимке группа малышей широко раскрытыми ртами наблюдала, как фокусник достает из шляпы белого кролика. Дэн не сомневался, что фото сделали в тот знаменитый день рождения в день ложек. В окружении этих фотографий спала, приоткрыв рот, исхудавшая женщина с перламутровыми четками между пальцами. Оставшиеся на ее голове волосы были такими тонкими, что почти сливались с наволочкой подушки. Ее кожа, когда-то оливковая, пожелтела, грудь под ночной сорочкой едва шевелилась, Дэн хватило одного взгляда на нее, чтобы понять, старшая медсестра действительно знала расклад. Будь здесь Аззи, он бы уже лежал, свернувшись рядом с обитательницей комнаты, дожидаясь, когда придет доктор Сон, чтобы возобновить ночное патрулирование коридоров, где не было ничего, кроме тех таинственных вещей, которые доступны лишь кошачьему зрению. Дэн присел на край кровати, отметив, что единственным препаратом, который еще вводился внутривенно, был физраствор. Помочь ей могло лишь одно лекарство, но в больничных аптеках его не держали. Трубка капельницы съехала, Дэн поправил ее. Потом взял женщину за руку и всмотрелся в ее лицо. Кончетта. Ее дыхание на мгновение сбилось. «Кончетто, вернитесь!» Под тонкими потемневшими веками шевельнулись глазные яблоки. Должно быть, она вслушивалась, вероятно, видела свои последние сны. Скорее всего, ей снилась Италия. Как она склоняется над колодцем во дворе дома и вытаскивает ведро, полное холодной чистой воды а над головой сияет жаркое летнее солнце. «Абри, нужно, чтобы вы вернулись, и мне тоже». Это было все, что он мог сделать, и Дэн не знал, достаточно ли этого окажется, пока глаза женщины не начали медленно открываться. Сначала они смотрели в пустоту, но постепенно в них появилось осмысленное выражение. Дэн видел такое прежде. Таинство возвращения сознания. Не в первый раз он задумался, откуда оно берется и куда уходит потом. Смерть была не меньшим чудом, чем рождение. Рука, которую он держал, напряглась. Глаза посмотрели на Дэна, и Кончетта улыбнулась. Едва заметно, но улыбнулась. «О, мио каро, сей ту?» Дэн не говорил по-итальянски, но это не имело значения. Смысл ее слов отозвался у него в голове. «О, мой дорогой, это ты? Как такое возможно? Ты мертв? А я?» И после паузы. «Мы стали призраками?» Дэн наклонился и прижался щекой к ее щеке. Он что-то прошептал ей на ухо, и через какое-то время она шепотом ответила ему. Их разговор был коротким, но предельно содержательным. Кончетта говорила в основном по-итальянски. Под конец она подняла руку, пусть и с огромным трудом, но ей это удалось, и погладила его по заросшей щетиной щеке. Она улыбнулась. «Вы готовы?» — спросил он. «Си». «Готова». Бояться совершенно нечего. Си, знаю. Я рада, что вы пришли. Скажите мне еще раз, как вас зовут, сеньор? Дэниел Торренс. Си. Вы просто дар божий, Дэниел Торренс. Дэну оставалось надеяться, что так и было. Вы дадите мне это? Си, конечно. Все, что угодно, если это нужно, Абри. А я дам вам то, в чем нуждаетесь вы, Четта. Мы вместе выпьем из одного колодца. Она закрыла глаза. Я знаю. Вы просто заснете, а когда проснетесь, все будет лучше, чем прежде. Контакт оказался даже сильнее, чем в ночь ухода Чарли Хейеса. Он почувствовал это, когда мягко взял ее ладони в свои, ощутив прикосновение гладкой поверхности четок. Где-то огни гасли один за другим. И это было правильно. В Италии маленькая девочка в коричневом платье и сандалиях доставала холодную воду из колодца. Она очень походила на Абру, та девочка. Лайла собака, Лайла и каталась по траве. Смешная джината. Кончети было шестнадцать, и она была влюблена. Или тридцать, и она писала стихи, сидя за кухонным столом душной квартиры в Куинсе. А с улицы доносились крики детворы. Ей было шестьдесят и она стояла под дождем, глядя на сотни тысяч ниспадающих нитей из чистейшего серебра. Она была своей матерью и своей правнучкой, и настало время для великой перемены, для начала великого путешествия. Джената каталась по траве, а огни — поторопитесь, пожалуйста, — гасли один за другим, Дверь открывалась. «Поспешите, пожалуйста. Пора!» И из-за нее до них доносилось таинственное, ароматное дыхание ночи. Над ними светили все звезды, что были когда-либо. Он поцеловал ее в холодный лоб. «Все хорошо, Кара. Вам нужно поспать. Сон принесет облегчение». Потом он стал ждать ее последнего вздоха и дождался. Он все еще сидел на том же месте, держа ее руки в своих, когда дверь палаты распахнулась, и вошла Люси Стоун. Ее муж и педиатр ее дочери следовали за ней на некотором расстоянии, словно опасаясь, что их опалит огнем страха, ярости и злости который окружал Люси мощной, почти видимой аурой. Она вцепилась Дену в плечо, вонзив ногти вплоть под рубашкой. «Немедленно отойдите от нее! Вы ее не знаете! Вы не имеете никакого отношения к моей бабушке, равно как и к моей до...» «Говорите тише», — сказал Ден, не оборачиваясь. «Здесь скончался человек». Бушевавший в Люси гнев мгновенно улетучился, и она как-то сразу расслабилась. Опустилась на край кровати рядом с Дэном и посмотрела на восковую камею, в которую превратилось лицо ее бабушки. Потом перевела взгляд на изможденное, небритое лицо мужчины, державшего мертвые руки, по-прежнему перевитые четками. Слезы крупными прозрачными каплями покатились по ее щекам, Я не могу понять и половины из того, что они говорят. Абру похитили, но теперь с ней все в порядке, как меня уверяют. И она в мотеле с человеком по имени Билли. Сейчас они оба крепко спят. — Да, так и есть, — подтвердил Ден. Тогда избавьте меня от своей напыщенности, будьте любезны! Я оплачу, Момо, как только увижусь с и как только обниму ее. А сейчас я хочу знать. Я хочу...» Она осеклась, переведя взгляд с Дэна на свою покойную бабушку, а потом снова на Дэна. Муж стоял рядом. Джон закрыл дверь палаты номер девять и прислонился к ней. «Ваша фамилия Торренс? Вы Дэниэл Торренс?» «Да». Люси снова медленно перевела взгляд с неподвижного профиля бабушки на лицо мужчины, который был рядом, когда та умирала. «Кто вы такой? Мистер Торренс!» Дэн отпустил руки Четты и взял за руку Люси. «Пойдемте со мной. Это недалеко». Она покорно поднялась по-прежнему, всматриваясь в его лицо. Он подвел ее к распахнутой двери ванной, включил свет и указал на висевшее над раковиной зеркало. Они оба отражались в нем, как на фотографии в рамке. Подобный ракурс оставлял очень мало поводов для сомнений, точнее, рассеивал их полностью. Дэн сказал, «Мой отец был и вашим отцом Люси». Я ваш сводный брат. Уведомив старшую медсестру о смерти пациентки, они отправились в небольшую больничную часовню. Люси отлично знала, куда идти. Хотя она сама не считала себя верующей, ей довелось провести там немало времени в раздумьях и воспоминаниях. Это было самое удобное место для размышлений, столь необходимых людям, чьи близкие находились на грани смерти. Сейчас часовня оказалась в их полном распоряжении. «Давайте сразу все проясним», — сказал Дэн. «Верите вы мне или нет? Мы можем сделать тест ДНК, когда будет время, но только есть ли необходимость?» Люси растерянно помотала головой, все еще не сводя глаз с лица Дэна. Она словно пыталась выучить его наизусть. «Боже мой, я никак не могу прийти в себя». «Я сразу подумал, что ты мне кого-то напоминаешь», — сказал Дэйв Дэну. «Теперь понятно, почему. Я бы и сам догадался, если бы...» «Но ты понимаешь». «Если бы посмотрел со стороны», — подсказал Джон. образ знает об этом, Дэн». «Конечно!» — Дэн улыбнулся, вспомнив теорию родственной относительности. «Она прочитала это в ваших мыслях?» — спросила Люси. «Используя свою телепатию?» «Нет. Потому что я сам ничего не знал. Даже такой одаренный человек, как Абра, не может прочитать то, чего не существует. Но в глубине души мы догадывались. Да что там!» Мы даже говорили об этом. Если бы кто-то спросил, что мы делаем вместе, мы бы ответили, что я ее дядя, которым я и являюсь на самом деле. Мне тоже следовало догадаться намного раньше. «Вот так совпадение!» — воскликнул Дейв, качая головой. «Ничего подобного. Это никак не назовешь обычным совпадением». Люси, я понимаю, насколько вы сбиты с толку и, быть может, сердиты на меня. Я расскажу вам все, что мне известно, но это займет некоторое время. Хотя теперь благодаря Джону, вашему мужу и Абри, причем ей в первую очередь, мы этим временем располагаем. — По дороге, — сказала Люси, — вы мне все расскажете по пути к Абри. — Хорошо, — кивнул Дэн. «По дороге. Только сначала нам всем необходимо поспать хотя бы часа три». Люси яростно замотала головой, прежде чем он успел закончить. «Нет, сейчас же. Я должна увидеть ее и как можно скорее. Неужели вы не понимаете? Она моя дочь, ее похитили. Я просто должна увидеться с ней». «Да, ее похитили. Но теперь она в полной безопасности», — сказал Дэн. Вы постоянно твердите об этом, но наверняка ничего не знаете. — Абра говорит об этом, — возразил Дэн. — А она знает наверняка. — Послушайте, миссис Стоун, Люси, Абра сейчас спит, и она очень нуждается в спокойном сне. — Как и я сам. Мне предстоит долгое путешествие, и, полагаю, оно будет нелегким. «Очень!» Люси присмотрелась к нему. «Вы здоровы?» «Здоров. Просто очень устал». «Мы все устали», — вмешался Джон. «Это был тот еще день. Такого стресса я не испытывал никогда в жизни. Что за приключение?» Он рассмеялся, но тут же прижал ладони к рту, как мальчишка, сказавший неприличное слово. «Я не могу даже позвонить ей, чтобы услышать ее голос» сказала люси теперь она говорила медленно словно излагая сложную заповедь потому что ей необходимо отоспаться и избавиться от воздействия наркотика который тот человек тот кого вы назвали вороном вколол ей скоро сказал дэн очень скоро вы увидитесь с ней он положил ладонь на ее руки секунду казалось что люси стряхнет ее но вместо этого она стиснула его руку в ответ. «Начать свой рассказ я смогу уже по пути в квартиру вашей бабушки», Дэн с трудом поднялся на ноги. «Нам пора ехать».